Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 16. "Трэф", сказала Мэриан, крепко обнимая меня за плечи. Это было новое и восхитительное ощущение. Пойдём покатаемся на коньках. Это звучало холодно, а я только что отогрелся после купания в университетском пруду. На коньках мне бы хотелось так отметить нашу помолвку, сказала она. Я никогда раньше не катался на коньках, и от одной мысли о такой возможности меня, можно сказать, бросило в дрожь. Раньше я довольно много катался на роликовых коньках с товарищами, и Мэриан утверждала, что это почти то же самое. Полагаю, она представляла, как мы скользим по льду, подобно заправским фигуристам, взявшись за руки, вытянув одну ногу назад, подставив наши улыбающиеся лица ветру, дующему со скоростью 6 миль в час, и волнующая оркестровая музыка льётся с небес. Я всерьёз сомневался, что это видение когда-нибудь воплотится в жизнь, но эй, Я получил благословение её отца. Мои родители прыгали от восторга, а она насила на пальце кольцо меня окунули в пруд, что ещё оставалось. Мы отправились на каток. Поначалу мы действительно катались, взявшись за руки, главным образом для того, чтобы я не падал и не выставлял себя на посмешище перед маленькими детишками, которые лихо носились кругами по катку. Первые полчаса я старался получать удовольствие от этого занятия. Мырен находилась на верху блаженства. Через час я действительно почувствовал интерес и благодаря своему прогрессу зарабатывал поцелуй всякий раз, когда мы благополучно останавливались и цеплялись за бортик катка. Ещё через час после стакана яблочного сока в кафе я подъехал к Мэриан и изысканно поклонился и спросил: "Можно пригласить вас на этот круг?" Она милостиво приняла приглашение, протянула мне руку, и нам удалось несколько раз объехать каток по кругу. Одной рукой я обнимал Мэриан за талию, другой держал её руку. немного похоже на танец. Только мы катались на коньках, а это совсем другое дело. Из динамиков гремел рок-н-ролл, не особовал нующая музыка. Мы не вытягивали одну ногу назад и едва ли двигались грациозно. Но в моей памяти запечатлелся главный момент. Мы в тысячный раз разворачивались возле кафе. Я видел совсем близко лицо Мэриан, такое молодое, За ней расплывчатым пятном проносилось здание кафе. Её глаза сияли, и она улыбалась особой улыбкой, говорившей мне: "Я твоя. Теперь мы будем вместе, ты и я, и для меня нет большего счастья". Когда мы вышли за бортик катка, чтобы посидеть и отдохнуть, Мэриан решила, что мне в глаз попала саринка, а я страшно смутился и не стал объяснять, что это просто слёзы восторга. в тот её голос геляд я физически ощущал глубину её радости слышал счастливый смех её души в тот момент наша любовь стала реальной я наконец поверил в неё в той памятной ночи в приёмном покое больницы я никогда даже не надеялся что такая девушка с радостью примет мою любовь и ответит мне любовью. Я просто не считал себя настолько удачливым или настолько счастливым. Я по-прежнему думал, что сплю, когда видел кольцо на её пальце. Но в тот момент, когда Мэриан посмотрела на меня этим своим особым взглядом, я поверил. Я наконец поверил. Мэриан смотрела на меня тем же особым взглядом в день нашей свадьбы. И я встречал этот взгляд почти каждое утро за завтраком, когда она сидела за столом напротив, и во время каждой моей проповеди, когда она сидела в первом ряду, год за годом. И я встречал этот взгляд каждый вечер, когда она ложилась в постели, тянулась к лампе, чтобы выключить свет. Я всегда ловил его, когда снимал одну руку с руля машины, чтобы коротко пожать её пальцы. Этот взгляд был красне речи любых слов в нём заключалась вся моя жизнь до самого конца он остался неизменным и ускользая за грань земного бытия мэриан снова накраткий летучий миг послала мне тот взгляд в последний раз сжимая мою руку но тогда я увидел его впервые и до сих пор вижу Мы с Марианной ждали ещё 2 года до свадьбы. Это дало нам время проверить наши отношения и решить, сможем ли мы по-настоящему прилепиться друг к другу на долгом жизненном пути. Это дало нам время закончить учёбу, мою в Уэст-Беттлском и её в экономическом университете. Это воспитывало в нас дисциплину и усердие. Это едва не свело нас с ума. Однако это пошло нам на пользу, особенно мне. Уже будучи однажды опустошённым из пепелён любовью, я обрёл способность рассуждать чуть более здраво, даже когда бросался на стенки. Сестра Дадли продолжала следить за нами, поэтому нам приходилось искать для встреч такое время и такие места, где Бог мог наблюдать за нами, а она нет. Брат Смит, похоже, за нас не тревожился, и мы не давали ему поводов для тревоги. Мэриан закончила учёбу в 1976 году и работала, пока я не закончил университет в июне 1977. Через неделю мы сочетались браком в баптистской церкви, которую посещала семья Мэриан. Дочь баптистов выходила замуж за пламенного пятидесятника. Мэриан не чуяла под собой ног от возбуждения, а я даже не волновался. Сестра Мэриан, Лиза, была подружкой невесты. Мой брат Стив был шафером. К тому времени мой отец снова пасторствовал, и он провёл церемонию бракосочетания. С нескрываемой гордостью он указал всем на то обстоятельство, что я заканчиваю университет, женюсь, И впервые вступаю в должность пастора в один год, как он сам, 30 лет назад. Когда все мы стояли в ряд, приветствуя наших гостей, казалось, вся моя жизнь прошла перед моими глазами. Появились два моих старых друга из музыкальной группы Mountain Victrola. Мандолинист работал на стройке и имел маленькую дочь. Второй гитарист теперь вместе с братом торговал фруктами и продуктами сельского хозяйства. Мой старый друг Верн женился на Сьюзен, девице с пронзительным голосом, и они до сих пор посещали христианскую церковь. Она ждала ребёнка, на он начинал лысеть. Миссис Киннэм По прежнему была необъятной толщины, но наконец бросила курить и посещала харизматическую епископальную церковь в Сиэтле. Её сын Дэвид, который впервые привёл меня на молитвенные собрания общества кенйонов-монастеров, служил пастором в маленькой церкви в Чихалиси, штат Вашингтон, и воспитывал двоих детей. Карла Дикинс, попрежнему носившая очки, вышла замуж за Бокалтера и родила дочь. Энди Смит, диабетик, развёлся и преподавал в школе авангардного искусства в Сиэтле. Клей Олсон собирался уезжать в Кению, чтобы служить на миссионерском поприще. Бенни Тейлор оставался всё тем же долговязым, нервным парнем, всё так же блистал умом и надеялся получить работу в крохотной компании под названием Microsoft. Херрольд Мартин, наш возрождённый квери-поставщик травки, не пришёл, и никто не знал, где он и чем занимается. Брат Смит поцеловал невесту, пожал мне руку и сказал: Я, по крайней мере, так же счастлив, как вы, сестра Дадли с экзельтированной нежностью обняла Мэриан. Я ожидал, что она пожмёт мне руку и пройдёт дальше, но она схватила меня за плечи, заключила в объятия и чмокнула в щёку. Потом сказала: "А вам это очень понравится", и подмигнула. Она оказалась права. Нам это очень понравилось. Мы провели наш медовый месяц в две смены. Сначала в принадлежащем родителям Бена коттедже на острове Камана в Паджет Саунд, а потом в Виктории. Затем мы переехали в маленькую квартирку на оживлённой улице Сиэтла. В первое воскресенье июля мы нарядно оделись и отправились в прогрессивно настроенную пятидесятническую церковь в Сиэтле и начали наше служение. В течение следующего года мы научились большему, чем за предыдущие 4. Мы узнали вещи, которым нас никогда не учили в библейском университете, вероятно, потому, что никто никогда не возвращался туда, чтобы рассказать нам об этом. Я назвал ту церковь прогрессивно настроенной. Это неправильно. Пастор был настроен прогрессивно. Прихожане были довольны существующим положением дел. Пастором там служил Олин Марвин, старый друг отца по библейскому университету. Он связался со мной всего за месяц до моих выпускных экзаменов. Послушай, давай к нам, сказал он. Нам нужна свежая кровь. Нужен человек дальновидный со старым джордановским пылом. Мы с Мэриан увидели в этом божью волю. Единственное другое предложение поступило мне из церкви в Покателла, штат Айдахо, а это казалось так далеко от наших родных и друзей, что мы колебались. Когда пастор Марвин предложил нам место с хорошей зарплатой и квартирой прямо в нашем районе, мы обрадовались. Он сказал, что я буду заниматься молодёжной программой. Я буду проповедовать по воскресным вечерам, а и мы с ним станем товарищами по служению. Мэриан не придётся работать, так что она сможет отдавать церкви столько времени и сил, сколько пожелает. В напряжённые дни перед экзаменами и свадьбой мы с Мэриан говорили о предстоящем служении как о решённом деле. а некое неизменном плане высеченном на в камне волей божьей мы поженимся мы поселимся все этли а потом вольёмся в чудесное движение господа в мире почти каждый вечер укладываясь в постель я пытался вообразить как буду проповедовать перед полным залом детей и подростков Я представлял, как сотни их выходят к алтарю принять Христа, в то время как Мэриан играет на пианино, и все поют хором призывной псалом, что вроде: "Будь как я". Я слышал свои страстные воскресные проповеди, и видел, как я помогаю пастору Марвину возродить, пробудить и привести к мощному процветанию церковь. В голове моей теснились идеи, идеи идей, и мне не терпелось притворить их в жизнь. Мы завоюем город для Христа. В первое воскресенье июля не произошло никакого возрождения, однако пробуждение действительно состоялось. Северо-западная пятидесятническая миссия была никому не известной маленькой церковью, расположенной в центре густонаселённого жилого квартала в Сиэтле. Без подробных указаний пути по причудливо извивающимся улочкам найти её не представлялось возможным, и полагаю, многие так и не нашли. Пастор Марвин встретил нас у дверей, сообщил о собрании членов правления, которое состоится сразу после утреннего служения, а потом торопливо удалился. Было утро воскресенья, и он, естественно, был очень занят. Святилище выглядело довольно стандартно. Тёмные стропила, сходящиеся под острым углом, красная ковровая дорожка в центральном проходе, приподнятый над уровнем пола алтарь с большим распятием над купелью. Зал вмещал около 200 человек. Аудитории воскресной школы находились в подвале, с одной стороны от здания размещалась крохотная парковочная площадка. Перед началом занятий в воскресной школе Все прихожане, взрослые, подростки и маленькие дети собрались в святилище для вступительных упражнений и начали петь гимн вроде следующего. Глубок и широк, глубокий широк, источник струится, глубокий широк. Глубок и широк, глубокий широк, источник струится, глубокий широк. Хмм, и хмм. Хм, и, хм, источник струится, хм, и, хм, хм, и, хм, хм. Не, хм, источник струится, хм, и, хм. Мариан посещал баптистскую воскресную школу, а я ходил в воскресную школу пятидесятнической миссии. Но мы оба знали этот гимн, как и многие наши друзья из других церквей. Вероятно, ещё наши родители пели его перед началом занятий в воскресной школе, как пели сейчас мы. И теперь мы видели следующее поколение исполнителей, поющих тот же самый гимн и сопровождающих пение глубокими и широкими жестами. Мне стало как-то не по себе, когда я представила, что все дети Северной Америки А может даже и всего западного полушария мучат и хм. Я вот в этот самый момент или в соответствии со своим поясным временем. Мне пришло также в голову, что взрослые и подростки по всей Северной Америке сидят сейчас перед началом занятий в воскресной школе вместе с маленькими детьми в миллионный раз исполняя эту песню и чувствуя себя глупо. Мы сидели в заднем ряду. Я обшарил зал глазами в поисках представителей подрастающего поколения. Искать их следовало либо в задних рядах, либо вблизи от боковых проходов. Я насчитал человек 12, включая двух легкомысленных девочек, двух серьёзных и трёх аутсайдеров нахальных паренёков, державшихся вместе и всем своим видом демонстрировавших желание оставаться в стороне от происходящего. Мы спели ещё несколько традиционных гимнов. Позволь мне рассказать, что сделал Бог для меня, и зайдём, зайдём на залитую солнцем гору. Потом дежурная дама вынесла большую фонарную фигуру Барни Бачунка. Барни Бачунок имел длинные, тощие руки с подвешенными к ним банками из-под кофе, представлявшими собой весы. А в его задачу входило собирать пожертвования. Сегодня девочки должны были соревноваться с мальчиками. Сестра Марвин, жена пастора, заиграла на пианино, все мы прошли кругом по залу, девочки клали свои пожертвования в розовую жестянку, а мальчики в голубую. Сегодня девочки выиграли.